Когда самолет приземлился во Франкфурте, было еще темно. Темно было и тогда, когда я сошел с поезда в моем старом родном городе. Мне надо было делать пересадку, но на железной дороге что-то случилось. Были повреждены то ли провода, то ли рельсы, то ли кто-то бросился под колеса. И следующий поезд отправлялся только через два часа. Я взял такси. Мы поехали по направлению к горам, над которыми вставало солнце. Я увидел в этом добрый знак. Дурной знак был связан с тем, что я, как Карл, возвращался домой по шоссе. И вот я снова стоял перед домом. Дом, окруженный зимним голым садом, выглядел еще массивнее и мрачнее, и у меня упало сердце. Я открыл садовую калитку, подошел к двери и позвонил. Зажужжал дверной замок. Я открыл дверь и стал подниматься по лестнице. Дверь в квартиру была еще закрыта, я ждал на площадке. Я услышал, как дверную цепочку вынули из паза и опустили вниз. Дверь открылась. На пороге стояла Барбара в пеньюаре, волосы зачесаны назад, как во время нашей первой встречи, очки на носу. Она сняла очки, узнала меня, и лицо ее просияло. Она прислонилась к косяку, скрестила руки на груди и смотрела, как я с чемоданом в руках преодолеваю последние ступеньки, Она улыбнулась своей дерзкой, немного кривой и теплой улыбкой. Наконец-то ты пришел. Глава двадцатая Все было так, словно я никуда не уезжал. Барбаре нужно было идти на работу, в школу, и пока она принимала душ, делала макияж и одевалась, я приготовил завтрак. Когда она вернулась из школы, я уже распаковал чемодан разложил вещи и разобрал почту. Издательство Снова приглашала меня на работу. Моего преемника, отработавшего у них испытательный срок, взять не захотели. Если я приму их предложение, то смогу выпускать новую серию книг и новый журнал. За обедом я сказал Барбаре, что завтра утром мы снова вместе поедем на работу. Завтра утром. Ведь если я затяну с ответом, на моем письменном столе только скопится больше работы. Мои страхи не оправдались. У Барбары не было другого мужчины, она не стала припоминать мне, что я слишком долго отсутствовал, она просто радовалась, что я снова вернулся. Правда, я не совсем избавился от страха. А вдруг повседневные отношения, которые для меня были очень важны и которые я ценил, однажды ей наскучат? Чтобы она не заметила, как я боюсь, я делаю ей иногда сумасшедшие предложения, на которые она со смехом соглашается. А что, если она когда-нибудь раскусит меня? или она меня уже раскусила. Мою статью о Джоне Дебауере не напечатали. «Нью-Йорк Таймс» настаивала, чтобы ее репортер вместе со мной проверил все факты, получил от меня их подтверждение, а мне этого не хотелось. Я не желал больше освежать в памяти ничего, что произошло между Джоном Дебауэром и мной. Правда, через несколько лет о нем написали все газеты, и американские, и европейские, Думаю, что тот журналист, которому дали мою статью, сам провел расследование. Обо мне он не упомянул ни словом, и я этому был только рад. Не хватало еще, чтобы мое имя попало на страницы газет. В большинстве публикаций речь шла о биографии де Бауэра, о его разных именах и ролях, о том, чем он занимался и в какие истории впутывался, о его эгоизме, оппортунизме и высокомерии, обо всем, что авторы статьи считали ключом к его биографии. Телевидение пригласило на встречу не его, а журналиста, который о нем написал, но зато его самого пригласили на радио, и он говорил уверенно, располагая к себе слушателей рассказами о приключениях, пережитых в молодости, он и сам посмеивался над былыми увлечениями и юношеским легковерием, а газетной компании в центре которой он оказался, высказывался с пониманием и с гордостью говорил о том, чего он добился в Америке. и об Америке, которая дала ему такую возможность, говорил так скромно, искренне и дружелюбно, что ведущий после его слов просто не мог обрушиться на него с критикой. Я слышал фрагменты этой передачи по третьей программе и не мог не восхищаться тем, как Дебауэр справился со своей задачей. Завязавшаяся научная дискуссия в основном касалась вопроса о том, с какой целью создавалась его деконструктивистская теория. Действительно ли он хотел создать новую теорию права, или только стремился снять с себя ответственность, или здесь было замешано и то, и другое? Для обсуждения этих гипотез друзья Дебаура организовали конференцию. Сначала выступили американские коллеги с докладами о его публикациях военного времени, тягостных и страшных, свидетельствующих о его слепоте или таящих в себе непонятный, а, возможно, и оппозиционный, скрытый смысл – Затем один из французских ученых сказал, что в них, как в пламени костра, проглядывают раскаленные угли. И, наконец, взял слово сам Дебауэр и подверг тексты своих военных публикаций показательной деконструкции, не оставив повода для упреков ни в самих текстах, ни в том, что он будто бы хотел уйти от ответственности. И это тоже было сделано им мастерски. Один доклад на конференции вызвал особенно бурную дискуссию. Докладчик заявил, что попытка Дебауэра оправдать прошлое и связать его с настоящим является не просто более глубокой и умной, чем другие попытки, с помощью которых теоретики и практики права пытались оправдать себя. Мол, право есть право, приказ есть приказ, подчинение есть подчинение. Дебауэр, по его словам, продемонстрировал то, что многие годы представлялось невозможным – современный интеллектуальный фашизм. Дебауэр выстоял и в этой дискуссии. Возможно, он не только выдержал всю эту шумиху, но и наслаждался ею. Потом о нем забыли. Во всяком случае, я снова встретил его имя в печати. Только на рубеже тысячелетий он по этому поводу написал привлекшее всеобщее внимание, полную пророчеств и предвещающую неминуемые катастрофы статью. После 11 сентября 2001 года он разработал теорию терроризма. Я увидел рекламные аннотации его книги, но читать их не стал. Когда ему исполнилось 80 лет, по телевидению поздно вечером показали интервью с ним. Я немного посмотрел, потом выключил звук, а потом и картинку. Скоро мне позвонила мать. Ты видел его по телевизору? Да. Ты хочешь знать, чем закончился его роман? Ты мне об этом уже рассказала много лет назад. Она рассмеялась, ты сам эту концовку для себя придумал. Она ждала, что я прореагирую на ее колкость, однако я промолчал. Прежде чем он приехал в Силезию, он жил здесь, учился в университете, завел себе подругу. После войны он разыскал ее, они поженились, и у них было двое детей. Один ребенок от него, он бы мне об этом сказал, он никогда меня не щадил. Для концовки романа он использовал встречу с ней и объяснение со мной. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» возможно если я тебе все скажу ты наконец-то все решишь для себя ты ведь по-прежнему не решил оставаться ли тебе петром дебауэром или стать петром графом а может и петром биндингером ты ведь все еще не женился собственных детей вам уже не завести но ты бы мог ты хочешь стать бабушкой я ничего не хочу она повесила трубку все правильно она ничего от меня не хочет и это облегчает дело Но мне от этого грустно. Я рад, что Макс ко мне привязался, и не только из-за кино и пиццы, и не только из-за учебы. Я бы хотел быть с ним более требовательным, чем у меня получается. Мне придется этому еще научиться. Иногда я тоскую по Одиссею, который перенял у Венцеля Стропинского хитрости и уловки обманщика, который нетерпеливо вырвался в большой мир, искал приключений, встретил их на своем пути, обворожил мою маму, с удовольствием писал для серии романы для удовольствия и приятного развлечения и играючи придумывал разные теории. Однако я понимаю, что я тоскую не по Иоагану де Бауру и даже не по Джону де Бауэру, я тоскую по тому образу, который я нарисовал себе, по придуманному мной отцу, который стал дорог моему сердцу.